Они были чужими в этом мире, потому что солнце, дарящее жизнь всему, несло им гибель, и не только оно. Вот уже сотни лет массаны безжалостно истребляли друг друга. Часть из них приняла догмы покорности и нашла прибежище в тайном городе. Другие же, получившие имя Саббат, выбрали свободу и войну. Но пришло время, и даже самые упрямые саббат поняли, что с великими домами надо договариваться, и тот, кто сможет это сделать, по праву возглавит семью. А тем временем в тайном городе тоже разгорались весьма неожиданные события, о своих могучих корнях вспомнили, кто бы мог подумать, красные шапки, и потребовали надлежащего уважения. В общем, стало в мире неспокойно. Самое время команде челов-наемников во главе с неутомимым кортесом прервать затянувшийся отпуск и приняться за нелегкую работу. Вадим Панов «Царь горы» Одиннадцатая книга из цикла «Тайный город» Текст читает Сергей Уделов Пролог Шторм рвал океан 4 дня. И все четыре дня волны накатывались на скалы с упорством штрафных батальонов. Разбивались в дым, припя, уходили, но только для того, чтобы броситься в следующую атаку. Броситься с такой одержимостью, словно не сомневались, именно этот удар станет последним. Именно этому приступу Суждено свалить упрямую скалу и отвоевать для океана еще один клочок суши. Одержимость чудовищного напора завораживала, а бешеный ветер ломал прибрежные рощи, прижимал к земле деревья, чудом выросшие среди голых скал. Ветер вгрызался в камень, пытался расшатать твердыню, как мог поддерживал неистовый штурм и отступал. Уносился прочь, стелился над волнами, набирался сил и возвращался, не желая признавать поражение. Шторм рвал океан четыре дня. Четыре дня длилось противостояние. Жестокое, беспощадное и бессмысленное. Четыре дня каменные стены берега сдерживали напор стихии, а жителям немногочисленных рыбацких поселений Приходилось кричать, чтобы быть услышанным друг другом. Затем атаки ослабели. Яростный рев стал тише, а ветер не гнул деревья, а лишь поглаживал ветви. Устали дьявольские музыканты, задававшие ритм безумному хороводу. А может, решили, что достаточно наигрались здесь и устремились к другим морям, к другим берегам, к другим скалам, напоминать о силе Повелителя глубин и его дурном характере. Шторм прекратился, но небо пока не прояснилось. Угрюмо нависая над морем, оно переживало в памяти неудачную попытку проломить скалы, и тяжелые тучи едва не касались волн, таких же тяжелых и медлительных, ленивых и неспешно перекатывающихся на груди океана, и напоминающих серые холмы, волшебным образом пришедшие в движение. Море успокоилось, но в его величественной неторопливости еще чувствовалась угроза. Так будет всегда. Они умеют разрушать и ломать, могут украсить, сделать более комфортным, закрыть глаза и поверить, что мир стал таким, каким они хотят его видеть. Но все обман. Их потуги – в рельефы, высеченные на камне. Рано или поздно ветер и вода не оставят от них и следа, ибо как бы они ни старались, им никогда не изменить основополагающих принципов. Не дано прикоснуться к законам мироздания, а если дано, то только силой. Не изменить, а сломать. Мужчина в плотно тщательно застегнутой куртке и черных штанах говорил негромко, но очень уверенно. «Разрушители по природе своей!» Помолчал. «Разрушители!» Ради избавления от штормов они уничтожат океан, а чтобы спасти дичь, истребят охотников. Он поднялся с камня, поправил черную вязаную шапочку, надвинутую на самые брови, сделал несколько шагов, остановился, скрестил на груди руки, и вновь устремил взор в сторону моря. Что он видел? Костер, разложенный на укрывшейся среди скал площадки, не мог осветить ночной океан. Луна пряталась за тучами, и со стороны могло показаться, что взгляд мужчины упирается в непроницаемую мглу. Впрочем, некоторым, чтобы видеть в темноте, не нужны ни луна, ни солнце. Цели добиваются не только силой. Пусть кажется, что компромисс невозможен, что столкнулись не интересы, а принципы, что узел можно только разрубить. Ведь это только кажется. Да, никто не хочет уступать. Но ведь можно оставить все как есть. Океан продолжает бушевать и убивать. Вулканы, торнадо, лавины. От них не избавиться. Площадка находилась высоко, до нее не долетали соленые брызги, а прибой напоминал о себе лишь мерным улом. Серые скалы, вокруг утоптанной земли, едва освещенные костром зев небольшой пещеры, и, если бы не мешали тучи, много-много звезд над головой. В ясную погоду с площадки открывался великолепный вид на ночное небо. Вот только не было заметно тропинок, ведущих в уединенное место. Ни одного прохода в окружающих скалах. Ни намека, что сюда можно добраться пешком. Есть вечные законы. Океан порождает шторм, земля – вулканы, овцы. Овцы порождают волков. Можно ли их примирить? Никогда. Овцы не будут охотиться, волки не станут пастись. «Они ведь созданы для другого». «Созданы». Впервые с начала речи мужчина проявил эмоции, повысил голос. И топнул ногой. Дважды. А потом сжал правую руку в кулак и взмахнул перед собой. Абстрактные размышления закончились. Говорящий прикоснулся к болезненной теме, и от его спокойствия не осталось и следа. «Я знаю, что ты ответишь». Ты скажешь, что я не прав, что выбрал неподходящее сравнение, что волки и овцы действительно созданы друг для друга, а мы чужаки. Я соглашусь с тобой. Да, сто тысяч раз да. Но суть не изменится. В этом мире все чужие, все пришлые. Одни явились раньше, другие позже. Вот и вся разница. Нынешним овцам Потребовались волки посерьезнее. Мы потребовались. И мы появились. А теперь нас считают лишними. Эмоциональная вспышка закончилась. Мужчина в вязаной шапочке с некоторым удивлением посмотрел на вскинутый кулак, медленно разжал пальцы, покачал головой. Я бы все отдал за то, чтобы никогда... Ты слышишь? Никогда не видеть красоту этого мира, не наслаждаться мощью океана, не слышать шум прибоя, не вдыхать соленый ветер, не любоваться прекрасными звездами. Я бы отдал все, чтобы жить в мире, предназначенном для меня, для нас, для всех нас. Я хочу жить дома. Я устал быть чужим. Он обернулся к собеседнику, Грустно улыбнулся, закончил чуть тише. «Уверен, ты со мной согласен». Ответа не последовало. И несмотря на высказанную мужчиной в вязаной шапочкой уверенность, его собеседник даже головой не качнул в знак согласия. Впрочем, назвать второго мужчину собеседником было трудно. Скорее уж, слушателем. Он сидел на земле у скалы, полушаги от черного провала пещеры. Ржавые кандалы, чистенькими новенькими были только стягивающие их болты, приковывали к камню руки. Причем не только запястье, но и предплечья рядом с локтевым сгибом и плечи. Один металлический обруч охватывал шею, а второй – грудь. Надо ли говорить, что обручи крепились к скале. Ноги собеседника оставались свободными. И изрытая рядом с каблуками земля показывала, что некоторое время он извивался, порвался на волю, заходился в бессильной ярости. Наша кровь чужда этому миру, размеренно продолжил мужчина в вязаной шапочке, нисколько не смутившись отсутствием ответа. Что странно, ибо кровь этого мира вполне подходит нам. Может, все дело в душе, как ты считаешь? Имеет под собой основание человские домыслы. Не задумывался? Я не удивлен. Пленник скривился, но вновь промолчал. Душа. Не один год я размышлял над этим феноменом. Выдумка или реальность? Глупый тотем полудикого стада или сокровенное знание, дарованное самым примитивным из разумных? Душа. Есть ли душа у мира? У миров? Для душа есть только у этого мира, и поэтому всех тянет сюда. И поэтому самые великие империи эпохи спящего основывались под этими звездами. «Заткнись, а!» – попросил пленник. «Делай, что задумал, только избавь меня от своего трепа. Мужчина в вязаной шапочке не рассердился. Во всяком случае, не изменил размеренному тону. Этот мир не привечает душу нашей семьи, и наша кровь ему не нравится. Он нас не любит, он нас терпит. Мы имеем право кормиться на его просторах, имеем право резать его овец, но навсегда останемся чужаками. Мои слова подтверждены неоднократно, но главное доказательство в том, что подлинное могущество, основанное на древних ритуалах и арканах, мы можем обрести лишь пролив родную кровь. Мужчина вздохнул, Внимательно посмотрел на пленника. «Ты верно гадаешь, почему наша дружба закончилась именно таким образом?» «Ты готовил меня для жертвоприношения», — угрюмо ответил скованной. «Ты меня высушишь». «Удивительная проницательность», — вздохнул мужчина в вязаной шапочке. «Да, мой дорогой Крис, ты абсолютно прав. Тебе выпало стать жертвой. Когда я вел тебя за собой...» когда указывал, каких именно массанов и в какой именно последовательности следует высушить, я и не предполагал делать из тебя ученика, тем более наследника. Мне нужна была твоя кровь, рис Твоя кровь, усиленная жизнью братьев. Таков ритуал. Он грустно улыбнулся. Если это тебя утешит, скажу, что все истинные кардиналы Вынужден убивать масанов. Другую кровь или другую душу амулеты не терпят. Но у бруджи и Луминаров есть солдаты. Они могут захватить пленных из враждебных кланов и использовать их по своему усмотрению. Я же вынужден рассказывать сказки. Хорошая сказка. Хорошая, согласился мужчина в вязаной шапочке а главное правдоподобное. Вспомни, как загорелись твои глаза, когда я сообщил, что амулет выбрал тебя истинным кардиналом. Какие перспективы ты увидел, какие планы принялся строить. И ничего не изменилось, когда ты узнал, что придется высушить девятерых братьев. Ты с азартом взялся за дело. Заткнись. Крис отвернулся, Мы перед глазами против воли вставали убитые Масаны. Вот Ламберт. Старина Ламберт, с которым они прошли огонь и воду, с которым сумели уйти от гарок во время похода очищения в Чикаго. Случайно или нет, но Ламберт оказался вплетен в уравнение истинного кардинала и был высушен. Был высушен лучшим другом. Вот женщина из Мельбурна, недоверчивая и сильная. С ней удалось справиться только при помощи проклятого кардинала. Вот юнец из Дели, старик из Дели, две сестры из богаты. Все они были выбраны, все они были обречены. Ты убивал с большой охотой, Крис. После ты смеялся, шутил, чувствовал, как бурлит в тебе чужая жизнь. И жадно смотрел на меня. Нет, не на меня, на нее. Мужчина осторожно снял шапочку, и в взору пленника открылся золотой обруч, одетый столь плотно, что казалось врос в голову. Тонкий, не толще изящного женского мизинчика, покрытый искусной гравировкой и украшенный квадратным черным камнем. Диадема теней. Крис судорожно сглотнул и... и мысленно согласился со словами обманщика. «Да». Он всегда смотрел на диадему. Видел только ее. Видел даже, когда кардинал скрывал сокровища под шапочкой плотной вязки. Ради обладания амулетом крови Крис был готов на все. Он любил диадему, жаждал ее. Сейчас он ненавидел себя за ту любовь. Кормите амулеты кровью братьев. Увы, мой дорогой Крис... Ничего другого сокровища семьи Масан не желают не балы. Кардинал едва заметно вздрогнул. Обычно мои пленники любуются великолепными звездами. Увы, тебе не повезло. Последний путь тебя проводит только шум прибоя. Кардинал сел на землю, сложил по-турецки ноги и закрыл глаза. Ты ничего не почувствуешь. Тебе не будет больно. Смерть во тьме приятна и легка. Крис хотел крикнуть что-нибудь злое, обидное, но понял, что не будет услышан. Сдержался. Вздохнул. Уходить надо достойно. И посмотрел на небо, стараясь разглядеть сквозь тучи звезды. Крису не хотелось, чтобы на ту сторону его проводил лишь безразличный шум моря. И он смотрел на небо до самого конца и не увидел, как почернело пламя костра, как потянулась из пещеры темная, темнее ночи дымка, как прикоснулась она к ноге сначала осторожно, а затем все смелее и смелее, накрепко закутывая жертву в окон беспросветного мрака. Не видел Крис, как окаменел кардинал, как исказилось его лицо, когда и до него дотянулась тьма пещеры. Крис смотрел на небо, и в последний миг жизни, то самое мгновение, когда сознание почти ушло, увидел пробившуюся сквозь тучи звезду и улыбнулся ей.